Улыбка. Помните известную песенку про капитана и его улыбку? Улыбка — это очень хорошо. Она поднимает настроение, но и требует осторожного обращения с собой. Бывают случаи, когда улыбаться недопустимо. Например, ветер сорвал шляпу с дядей, и он бежит за ней. Тетя поскользнулась и упала. Идет человек, который очень маленького роста. Можно ли по этому поводу смеяться? Конечно, нет. Нехорошо так же, когда кто-то вдруг засмеялся во время урока или чтения рассказа.